Глава 8. Ирина сложила самые необходимые на её взгляд вещи, и теперь в библиотеке отбирала редкие книги, принадлежащие лично ей, а не клану Леймановых. Но когда она вышла из библиотеки в холл, то увидела не один чемодан, а четыре, стоящие редком. Отец в это время тащил пятый чемодан и огромный пакет в придачу. «Папа, почему у меня складывается странное впечатление, что ты не хочешь оставлять здесь ни одной нитки, принадлежащей мне, чтобы я, не дай бог, сюда не вернулась?» Ира открыла пакет и удивлённо уставилась внутрь. «Ирочка, пойми меня правильно. Одно дело, если ты приедешь сюда погостить, в отчий дом, попроведовать нас с Володей. И совсем другое дело, когда великая княгиня вернётся к отцу, неважно по какой причине. Я человек мирный и стойкий, но с меня хватит потрясений. Природа любит равновесие, так что, пожалуй, я женю Володю на продавщице или на прачке, раз уж мои старшие дети решили так сильно возвысить клан». «Да ты не стесняйся, папа, сразу отправляй Вовку на одно из Костиных предприятий. Говорят, из его секретарш получаются вполне приличные жены для сыновей кланов. Да даже для глав кланов. Вон на Ушаковых посмотри, и на Устиновых. Был бы Рожов девушкой. Хотя, думаю, в этом случае у Кости была бы уже новая помощница». Ира хихикнула и вытащила из пакета явно мужской носок. «Тебе не кажется, что вот это Витькина?» «Да? Возможно». Лейманов задумался. «Да?» «А на каких предприятиях у Константина личные секретарши в наличии имеются?» «Папа!» Ира перерыла пакет и отставила его в сторону. Он был полон вещей старшего брата, будущего консорта правящего клана Содружества Западных Государств. «Что, папа? Папе помечтать нельзя?» Лейманов обнял дочь чмокнул её в висок. «Ну-ну, я пошутил». Но через несколько секунд добавил. «Кстати, не видел даже примерного брачного договора. Твой муж что, беспреданницу в жены взял?» «Я ему Ундину отпишу», – отмахнула Сиры. «Он владеет даром воды, ему будет проще с ней справляться. Или кого-нибудь из Орловых управляющим назначат, они через одного водники». «Нет, так не пойдёт», – Лейманов покачал головой. «Константину-то всё равно, зато другим есть до всего дела. Особенно Вольфам, которые всё-таки умудрились в личные банкиры правящего клана втереться. Вот же ушло и семейство. Думаю, что коллекция драгоценных камней и загородный домик с такой отличной баней вполне подойдут». Причём я оформлю это таким образом, чтобы всё это принадлежало не клану, а конкретно вашей семье. Остальные Орловы перебьются. У них и так полно разной недвижимости. Твою Ундину, кстати, я в этот же контракт включу. Ну вот, получили вполне приличное, приданное, достойное великой княгини При этих словах Ира немного напряглась. Она всё ещё не до конца осознавала своё теперешнее положение. Так и сделаем. Ирина только покачала головой и уже хотела начать изучать содержимое чемоданов, которые притащил отец, как в дверь постучали. Мимо неё проскользнул дворецкий, а когда дверь открылась, то в холл вошёл господин и поприветствовав хозяина дома, обратился к Ире. Ирина Сергеевна, его величество император Михаил приглашает вас на аудиенцию сегодня в час пополудни, очень официальным тоном произнёс он. Простите, а с чем связано подобное приглашение? Ирина соображала быстро, И то, что гонец пришёл именно сюда, говорила о том, что Костя всё ещё не успел оповестить клан о своём изменившемся положении. «Я не могу этого знать. Его величество не имеет привычки распространяться о темах личных разговоров. Но если вы поторопитесь, то вскоре узнаете об этом самостоятельно». Посланник императора очень вежливо послал её куда подальше, да ещё и поторопил. «Мол, собирайся, что ты сидишь. Тебя император ждёт, а не дядя с улицы». «Езжай, Ира. Нельзя заставлять его величество ждать, тем более, что он сейчас...» Лейманов не договорил, что Михаил сейчас является главой её клана, но это подразумевалось. «А...» Ира глядела чемоданы. «Я всё отправлю, не беспокойся». Лейманов широко улыбнулся и чуть не вытолкал дочь посланника императора за дверь. Иру ждал представительский лимузин. Посланник был весьма обходителен». Доехали до дворцового комплекса быстро, она даже не успела ничего страшного придумать, чем может закончиться эта встреча. Во дворце Ира ни разу не была. Бал, на котором объявили о костяной помолвке, она сумела проигнорировать, благо девушкам с даром смерти это позволялось. И вот теперь она здесь по приглашению императора. Так знает Михаил или нет о том, что она жена Кости? Она так сильно задалась этим вопросом, что даже не заметила, как прошла за своим проводником до приемной перед рабочим кабинетом императора. «Одождите здесь, Ирина Сергеевна», – сказал мужчина, именем которого она даже не удосужилась поинтересоваться. Он исчез в кабинете, а Ира посмотрела на то место, где обычно сидят секретари, охраняющие проход в «Святая святых». За столом никого не было, и Ира пришла к выводу, что за ней приехал сам секретарь императора. Она не успела придумать ничего страшного, чем, по её мнению, частенько заканчивались подобные аудиенции, как дверь распахнулась, и секретарь предложил ей войти. «Ирочка, не стойте у двери, проходите. Дайте старику посмотреть на вас как следует и без свидетелей». Михаил стоял у окна, заложив руки за спину. Ирина вошла в кабинет, и дверь за ней закрылась. «Ваше Величество». Она наклонила голову, а император в это время подошёл, взял её за руку и подвёл к окну. «Ирина, я хотел с вами встретиться и поговорить запросто, по-отечески. Я знаю, что вы сейчас присматриваете за моими правнуками». А учитывая, что эта задача не из лёгких, мне бы хотелось подбодрить вас». Улыбаясь, проговорил император, вот только взгляд его тёмных глаз был цепким и изучающим. «Благодарю вас, Ваше Величество». Ира всё никак не могла понять, что императору от неё надо. «Ира, кроме благодарности за ваше участие в воспитании моих правнуков, я хотел бы узнать, что у вас происходит с Костей. Мальчик признался мне, что сделал вам предложение, и что вы ему отказали». «Ваше Величество». Ира пребывала в лёгком шоке. Она слишком хорошо знала своего Костю, чтобы поверить, будто тот прибежал к деду Императору и пустил слезу. Скорее всего, дело происходило так. Император прямо спросил, Костя прямо и слегка агрессивно ответил. Но почему Михаила вообще заинтересовала эта тема? Или он хочет уговорить её отказаться от этой идеи и не поддаваться уговорам его внука, потому что сам внук категорично высказался насчёт своей повторной женитьбы? «Ирочка, я понимаю, что замужество – это очень ответственный шаг. Особенно для вас, из-за вашего дара. Но прошу вас подумать о том, что, возможно, всего лишь возможно, вы всё-таки сможете обрести счастье и сделать счастливым Костю». Император продолжал улыбаться. «Ваше Величество». Ира испытала громадное облегчение от того, что Император вовсе не пытался её отговорить. Наоборот, он, похоже, поставил перед собой задачу уговорить строптивую девчонку не ломаться, уступить домогательствам внука. Она хотела уже сказать, что в этом нет необходимости, и что они с Костей уже поженились, но он её перебил. «Ирина, подумайте, вот ещё над чем. Тётушка Клара уверена, что вы очень привязаны к мальчикам, и вам будет тяжело с ними расстаться, когда придёт время. Но каково будет детям терять ту, кто фактически заменяет им мать? Это будет просто чудовищное разочарование для них в людях. Мы же не можем этого допустить?» «Нет, Ваше Величество, не можем». — покорно подтвердила Ира правильность размышления императора. — Вот только, Ваше Величество... — ирачка у Кости сразу два наследника. То есть в два раза больше, чем было у меня. Если ты опасаешься вполне справедливо, я понимаю за свой дар, то могу тебя уверить, никто ни разу даже не заикнётся об этом. Как глава клана Орловых я могу тебе это гарантировать. — Ваше Величество, мы с Костей вчера поженились, — выпалила Ира и вытащила из сумочки свидетельство о браке. Сумочку весьма тщательно осмотрели при входе во дворец, но весьма деликатно и бережно, не разворачивая бумаг. А там, кроме свидетельства, лежал также контракт на яхту. Она его взяла с собой, чтобы посмотреть, что там Костина заказывал. «Да?» Михаил взял свидетельство, прочитал его, аккуратно свернул и убрал к себе в карман. «Это просто отличная новость, просто отличная!» «А свидетельство будет храниться там, где ему положено, в семейном архиве Орловых». А с этими свидетельствами о браке чего только не происходит. Он похлопал себя по груди, куда во внутренний карман положил свидетельство. «Добро пожаловать в клан, дорогая, императрица Ирина», внезапно произнёс он, прислушиваясь, как звучит то, что он произнёс. Адаира внезапно окончательно дошло, куда она вляпалась. Наверное, её ослепила любовь к Косте, потому что у неё из головы постоянно вылетало, что вместе с Костей и детьми идёт титул великого князя. Если бы он просто возглавил клан в своё время, с этим она бы справилась без труда, но стать императрицей». Ира почувствовала, что у неё закружилась голова от нахлынувшей паники. «Что с тобой, Ирочка, тебе дурно?» — поинтересовался император. Сейчас, когда он стал главой её клана, вполне официально можно было в некоторой степени отбросить политессы. «Что-то голова закружилась», — пробормотала Ирина. «Тебе нужно присесть. Может быть, водички?» «Нет, Ваше Величество, я бы хотела поехать домой» сказала она, умоляюще глядя на него. «Ну, конечно, тебя сейчас отвезут». Михаил быстро вышел из кабинета, отдал нужное распоряжение. Он не стал вызывать секретаря, чтобы не задерживать жену внука, которая, похоже, только что поняла, что великая княгиня — это не просто красивое словосочетание, а её титул. Ира снова не запомнила, как идти к выходу, но на этот раз её голова была забита совершенно другими мыслями. «Егор просидел у нас недолго». Он уехал вместе с ревущим Стёпкой, которому, похоже, нравилась компания моих бандитов, и очень не хотел уходить. Отец утащил его вместе с вырывающимся чеширом. Вырывался котёнок молча, и телепортироваться прямо из рук Егора не решился. Похоже, воспитательные действия паразита какой-то эффект возымели. Но мне интересно, надолго ли? Дети успокоились, были накормлены, а Ирины всё не было. Я уже начал волноваться, но пока воздерживался от того, чтобы ехать в дом Леймановых за женой. Раз уж я сам её туда отправил, то сейчас стоит проявить терпение. Но позвонить мне никто не запрещает, чтобы предупредить о том, что всё в порядке и можно возвращаться. Я достал телефон, но не успел набрать номер Иры, как телефон в моих руках ожил. Звонил Ян. Я взял трубку, чтобы выяснить, что у него стряслось. «Что у тебя?» – спросил я сразу, не дожидаясь ответа. «Надеюсь, ты вернулся и звонишь мне не из Лондона». «Я звоню тебе из аэропорта, только что отправил стеновых домой», – отрапортовал Ян. «Сам вылетаю ночью». «Так, поправь меня, если я неправильно расслышал. Ты сказал у стеновых Я переваривал эту новость почти минуту. «Юльке вот-вот рожать, а ты умудрился её вытащить в Лондон?» «Костя, не ори». Я даже по голосу услышал, что Ян поморщился. «Нам надо было раскрутить банк, который вступился за свою сотрудницу по полной. И беременная жена пострадавшего, это был прекрасный штрих». «Да, мы все немного ошиблись со сроками. У Юли начались схватки прямо в здании суда. Не знаю, это повлияло на решение суда или нет, но Устина вы теперь очень не бедные люди. Я, кстати, тоже получил приличный процент, так что я отправил счастливых и очень богатых родителей домой. Надеюсь, ты будешь рад тому, что они решили назвать сына Костей». «Я счастлив, да так что убить кого-то из вас, придурков, готов. Это додуматься надо было женщину в таком положении куда-то тащить». Я покачал головой. Надо Устиновых поздравить, подарок какой-нибудь организовать. Костей назвали, надо же. Этому Денис, похоже, у юрки научился Слишком уж много времени они в Лондоне провели. Ты мне про Устиновых звонишь сообщить? Я не заметил, как спустился в холл. Сам не пойму, зачем я сюда притащился. Не только. Я уже хотел ехать домой, чтобы как следует отоспаться, но мне позвонила Майя. Фоном раздался гул. Похоже, он даже в машину не сел, раз я слышу звуки взлета или посадки самолета». Меня сразу же затошнило от одного только звука. «Кто тебе позвонил?» Я даже не сразу сообразила о ком Ян говорит. «Смотрительница Музея Магии, очаровательная девушка Майя», терпеливо напомнил мне Ян. «А, всё понял». В дверь в этот момент позвонили. Виктор прошёл мимо меня и открыл дверь. Раз звонящего пропустила охрана на воротах, значит, его проверили очень тщательно. За дверью стоял водитель незнакомой мне машины, который что-то с короговоркой сказал Виктору, И они вдвоём принялись вносить в дом чемоданы. Внезапно я вспомнил, где видел этого водителя. У Леймановых. «Значит, он привёз Ирины вещи. А где, чёрт возьми, она сама?» Майя просила ей помочь. Её бывший всё никак не может успокоиться. Кроме того, что он опять не даёт девушке прохода, так ещё начал хвастаться тем, что хочет нанять каких-то отморозков и натравить их то ли на неё, то ли на нас, если мы снова появимся. Девчонка напугана, Костя. Она и так до последнего терпела, и только сейчас решила позвонить. Ей бармен из бара, где этот козёл работает, шепнул, что он на завтра встречу с отморозками назначил на 11 утра. Ян замолчал. Я же задумался. Потом ответил. «Это мы виноваты. Замотались и не проверили, как там девочка. Но что тут можно сказать? Надо помочь. Ушакова позову. Он вечно ноет, что ему острых ощущений не хватает». «Тогда встретимся в кафе? Часиков в половину одиннадцатого?» – спросил Ян. Судя по его настрою, он туда один бы пошёл, если бы я сейчас отказался. «Ага, думаю, это будет оптимально». Пока мы разговаривали, я присел возле пакета. Его внесли последним, он был приоткрыт, так что я сунул в него руку и вытащил явно мужской носок. Я надключился, а я продолжал вертеть в руке злополученный носок. Если это Иркины вещи, то какого хера вот это тут делает? Дверь открылась уже без звонка, в дом вошла Ира. Она выглядела очень растерянной. Какой-то потерянной. «Что случилось?» Я встала и подошёл к ней. «Меня вызвал к себе император. Сначала долго уговаривал выйти за тебя замуж, а когда мне удалось вставить слово, и я призналась, что мы с тобой уже поженились, забрал у меня свидетельство о браке. Сказал, что оно пойдёт в архив клана Орловых». Тихо проговорила Ира. «Ну и что?» Я невольно нахмурился. «Вполне разумное решение с его стороны. Если ты думаешь, что он вызвал тебя по моей просьбе...» «Нет». Она покачала головой. «Я тебя слишком хорошо знаю, чтобы так подумать». Ира слабо улыбнулась. «Просто...» «Когда он сказал, что я стану императрицей Ириной...» «Ир, ты знала, за кого замуж выходишь?» Я продолжал хмуриться. «Костя...» Она замолчала, а потом обняла за шею, заставила меня наклонить голову и поцеловала, а затем слегка отстранилась. «Просто дай мне немного времени, чтобы привыкнуть, хорошо?» «Как скажешь...» Я чмокнул её в нос. «Это твоё добро?» Указал на чемоданы. «Да, отец прислал. Я как раз собиралась выходить, когда за мной секретарь Михаила приехал. Тогда, может быть, ты объяснишь мне, вот это что?» И я показал ей носок, который до сих пор зачем-то держал в руках. «Так он что, этот проклятый пакет прислал?» Ира прыснула, выглянула из-за моей спины, заграживающий ей вид на чемоданы и злосчастный пакет. но «Ну, точно!» И она расхохоталась. «Это Витькины вещи. Их отец всучил мне в нагрузку». «А почему он решил, что Витька проживает у нас дома?» «Я не знаю». Ират смеялась и покачала головой. «Его, похоже, напрягает то, что его дети так высоко взлетели, и он вытравливает наш дух из своего дома. Я подозреваю, что и в чемоданах мы сможем много интересного найти. Большинство из них папа собирал. Предлагаю тогда этим сейчас заняться, чтобы сразу выбросить всё ненужное и не тащить в нашу комнату». Я сел на диванчик и подтянул к себе первый попавшийся чемодан.